Сверхприбыли небывалые, верхушка рабочего класса подкуплена подачками и высокой заработной платой. В социалистическое движение на острове рабочие массы по-настоящему еще не вступили. Раздробленные группы социалистов похожи на секты. Помолчав, он закончил. «Иное дело Россия, только что высвободившаяся из скандалов крепостничества». Как это ни парадоксально, ей самой отсталой стране суждено открыть новую революционную эру человечества. Достаточно легкого толчка, чтобы лавина сдвинулась. Энгельс здесь любил музыку. Романсы Шуберта и Шумана, Арии из опер Моцарта он знал наизусть и часто напевал их один или с друзьями. Он не только читал музыкальные пьесы с листа, но и мог дирижировать хором. Оправившись после длительной болезни, если изредка выпадало свободное время, он посещал концерты и театры, что и называлось у него «покутить» с Шорлендером. Сидя в небольшой таверне за кружкой пива, Энгельст заметил, не правда ли, Карлхен, кроме великих артистов, как обе сестры Терри, Ирвинки и кое-кто еще, игра английских актеров обычно старательна и посредственна редко вовсе плоха, еще реже хороша. Если бы не было Шекспира, Шеридана и двух-трех звезд, значительно меньших по размеру, там нечем было бы гордиться. А сейчас один Шекспир поднимает их театр в Поднебесье. Ради Шорленмера Энгельс отложил вечернюю работу. Прежде чем разойтись по своим спальням, друзья уселись перед камином в кабинете Фридриха. Ленхен, вязавший кофточку одному из маленьких лонге, Примостилась на диване, она заметно одряхляла и часто погружалась в тягостные раздумья. Елена Дему достигла уже 60 лет. Совсем недавно Лэнхен была еще моложава и здорова, но после кончины двух женей Карла и маленького Гарри Ланге голова ее посидела, на сухом лице пролегли глубокие морщины горя, спина сгорбилась. Но голос, взгляд, жесты были по-прежнему бодрыми, повелительными. Ленхен, глубоко задумавшись, не сразу отозвалась, когда Энгельс, повысив голос, вызвал ее из мира мыслей. «Ты устала, дорогая Елена. Весь день не щадила себя в чрезмерной работе. Я, правочувствую себя жестоким эксплуататором, когда вижу, как ты не присаживаешься ни на минуту до самого вечера. Вот уж действительно проклятый труд домохозяйки». Хотелось бы мне дожить до того дня, когда вся кропотливая и неблагодарная, суетная и тяжелая возня с домашним хозяйством, которое выполняется теперь индивидуально, превратится в мощную отрасль общественного производства. — Чего только Фридрих не придумает, — сказала Лэнхен с доброй улыбкой. — Сомневаюсь, чтобы кто-либо, пусть даже сложнейшая машина, угодил тебе и вычистил твой письменный стол так как тебе нравится». «Да, в бытовом педантизме наш Фридрих превзошел даже Канта», пошутил Шор Лэнмер. До полуночи не замолкал оживленный разговор в рабочей комнате Эндиса. Спустя несколько дней Шор Лэнмер уехал. Жизнь в доме на Риджинс-Парк-Рот продолжала идти в напряженном труде. Немало перемен произошло во внешнем облике Лондона в 80-е годы. Чище стали центральные улицы, отстроились нарядные жилые районы вокруг Хемстеда и Примрос-Хилл. Появился первый трамвай, объявленный чудом наступающего электрического века. И с недоброжелательством и опаской встретили многочисленные столичные извозчики и владельцы амнибусов. Лондон не похож ни на одну столицу европейского континента. Несмотря на то, что в его пределах, как и в любом другом главном городе государства, расположены биржи, парламент, рынки, молельни, немногие заводы, винные лавки и кварталы бедняков, он сохраняет свою неповторимость. Одна из особенностей Лондона — его чудовищное однообразие. Вест-Энд — фешенебельный район, включающий парки, дворец королевы, нарядные магазины, театры — Напоминает города европейского континента, но эта небольшая часть столицы совершенно затеряна среди бескрайнего однообразия. Жилища английских миллионеров внешним видом почти не разнятся от домов всех тех, у кого есть средства на приобретение собственного дома. Два лишних этажа не меняют скромный фасад с большей частью занавешенными окнами.